До встречи оставалось немного времени, но он высчитал путь с точностью до минуты. «Уж какой вы ныне пригожий!» — сказал ему приятный Митрофаныч. Тот раз в улыбке, взялся за начищенную дверную ручку, и на перчатке во всю ладонь появилось черное пятно. «Что такое?» — выпучил он на Митрофановича глаза. «Что это?» Хотел осторожно вытереть с новых перчаток грязь, но только размазал, понюхал вакса, та самая, которой мазали сапоги. Немца бросило в жар. Митрофанович стоял не жив, ни мертв. «Откуда такое?» Сегодня он не трогал злосчастные банки. И тут пришла догадка. Борчонок недавно тут крутился. Неужто его рук дело? Но гувернер и сам обо всем догадался. «Ой, майн гот, Ой, тейфель!» Он с яростью сорвал с рук перчатки. «О, я знал! Как это? Кто это делал? Какой злой шутка! Михаэль! Михаэль!» Но того поблизости не было. Развязка произошла на следующий день. К сестрам пришли подруги, и среди них черноокая щупчиком звездочка. Так назвал Михаил девочку, которая вызывала в нем волнение. Глаза у звездочки были бархатными, бездонными, хотелось в них смотреть и смотреть. Он чувствовал себя защитником девочек, доблестным рыцарем, о которых читал в книжках. И тут вошел Федор Иванович. Его появление не предвещало ничего приятного. «Пойдите ко мне!» Чуть не срываясь на крик, позвал он Михаила. «Ви вчера делал глупость! Вы сегодня должен отвечать!» Все замерли. Тон был явно оскорбительным. Михаил понял все. В присутствии девочек и звездочки однако придало ему смелости. Винегодный негодный мальчишка, теперь молчает! Вчера вышкодить, но Гершверт не позволяет себя унижает! Он знает себе цену!» С этими словами он приблизился и быстро влепил Михаилу пощечину. Девочки взвизгнули. Секунду мальчик не мог прийти в себя. Получить унизительную пощечину — «При девочках? В присутствии звездочки?» «Нет, это унизило его до позора. С этим он не мог мириться. Он видел перед собой ненавистное, а сейчас торжествующее лицо своего мучителя. Но нет же, такое он не простит, он отстоит свою честь». И, не раздумывая боли, хлестнул в ответ по ненавистному лицу – От неожиданности немец остолбенел. «Что? видраца? Да как ты посмел!» Но Михаил не удостоил его ответом, повернулся и, гордо вскинув голову, направился к двери. Вечером Дмитрий Иванович имел недолгий разговор с Швертом, а на утро гувернер выехал из дома, оставив по себе недобрую память. Михаила же вскоре отправили в Париж в известный пансион француза Дезидерия Жерарде. Те, кто знал его, отзывались о нем с уважением, называя его человеком высоких качеств и умелым воспитателем юных душ. Неохотно отпускала от себя Ольга Николаевна любимца, но утешалась мыслью, что в далекой Франции стремление Мишеля к военной карьере угаснет, проявится интерес к гражданской службе. Знаменитый дед Дед Мишеля Иван Никитич был армейским служакой в прямом смысле слова. Родился он в семье сержанта, выходца из крепостных, несшего службу в Оренбургской крепости. В этой крепости и прошло детство Ивана.